Капот фургона был уже не более чем в 20 шагах от мотоцикла. Охваченный паникой, Ник повернулся, чтобы выключить зажигание, но скрюченные пальцы впились в его лицо. Острые ногти вонзились в его щеки, а голова его резко ударилась о железную стенку кабины, в то время как фургон, заехавший задними колесами на траву, вильнул и тяжело выехал на дорогу. Оцепенев от ужаса и боли, Ник спрятал лицо в руках. Между его пальцев струилась кровь. Подняв голову, он увидел, как это случилось. Флик, бросив взгляд назад, почувствовал опасность. Ник заметил мелькнувшее перед ним лицо в толстых очках, забрызганное грязью и широко раскрытым ртом что-то кричащим. Мгновение оба водителя находились на прежнем расстоянии, мотоциклист пытался ускользнуть, а девушка за рулем настичь и раздавить. Мощным рывком фургон ударил по мотоциклу и небрежно подкинул его в воздух. Среди завывания ветра Ник услышал крик ужаса полицейского, треск мотоцикла, ударившегося о скалу и увидел темную массу, освещенную фарами, которая тяжело поднималась на дороге перед машиной. «Осторожней!» — закричал он, закрывая лицо руками. Полицейский пытался подняться в тот момент, когда фургон настиг его. Машину тряхнула, и правое колесо забуксовало. Что-то брызнуло на ветровое стекло, оказавшуюся красным пятном, но сразу же смытое дождем. Заднее колесо также пробуксовало и проехало почему-то мягкими. Затем перед ними открылась молчаливая и пустынная дорога. «Вы его убили, мерзкая тварь!» — завопил Ник. раздумывая, он бросился к ключам зажигания, пытаясь одновременно защититься от скрюченных пальцев. Ему удалось это сделать и завладеть рулем. Он пытался вывести машину на правую сторону, чтобы приблизиться к горе, Но девушка оказалась сильнее. Машина страшно петляла по дороге, в то время, как они боролись за обладание рулем. Лицо Ника было совсем близко от лица незнакомки. Он видел ее глаза, блестевшие, как две лампочки за зелеными стеклами. Он грязно выругался и хотел ударить ее, но резкий поворот машины изменил направление его удара. Девушка бросила руль и сама кинулась на него. Ее ногти вонзились в его глаза, раздирая веки, И ослепляя его, он почувствовал, как горячая кровь потекла по его лицу и, завопив от боли, откинулся назад, шарив вокруг руками и ничего не видя. Сумасшедшая девушка бросила руль и кинулась на него. Ее руки схватили его за горло, а длинные пальцы вонзились в кожу. Раздавив белый барьер ограждения, фургон достиг края дороги. Его фары осветили зиявшую под ними пустоту, камни ударяли по крыльям автомобиля, колеса скользили по сломанному барьеру. Одну секунду Байзер, казалось, висел между небом и землей, потом все затрещало, и он обрушился в темноту. Большой Бьюик, превращенный в пикап, капот которого сверкал на солнце, без труда преодолевал крутой подъем горной дороги. За рулем находился Стив Ларсон. Рядом с ним развалился его брат Рой. Ничто не указывало на родство обоих мужчин. Киф, высокий, мускулистый блондин со смеющимися глазами голубого цвета и загорелой кожи человека, живущего на воздухе под солнцем, казался моложе своих 32 лет. На нем были надеты бархатные брюки и ковбойская рубашка, засученные рукава, которые позволяли увидеть мускулистые загорелые руки. Рой был старшим, у него были тонкие поджатые губы и маленькие агатовые глаза. Он был темноволосым и на голову ниже брата. Его резкие движения и жесты наводили на мысль, что у этого человека не в порядке с нервами. Элегантная одежда Роя казалась нелепой в этой стране гор. Стив бросил свой питомник лисиц на вершине Синих гор, чтобы отправиться на вокзал встречать Роя, который прибывал из Нью-Йорка. Братья не виделись в течение долгих лет, и Стива заинтересовала причина неожиданного появления Роя. Если бы, по крайней мере, они были бы хоть немножко привязаны друг другу. Их ледяная встреча на вокзале не удивила Стива, и на протяжении первых двух миль езды братья не обменялись ни единым словом. Рой явно нервничал и постоянно глядел в заднее стекло, как бы стараясь удостовериться, что за ним никто не следит. Это порядочно раздражало Стива, но, отлично зная вспыльчивый нрав своего брата, он не спрашивал его, по какой причине он это делает. «Ты неплохо выглядишь», — проронил Стив, пытаясь завязать разговор. «Как твои дела в Нью-Йорке?» «Я рад тебя видеть после стольких лет отсутствия», — продолжал Стив, —